Я в челнок, я включила коммуникатор, чтобы набрать контакт Трига и запросить его координаты. Но первым открыло сообщение от Тадеска. Уже по первому предложению поняла, в каком он искрящемся настроении. У него родились разнополые близнецы. Восторг и счастье чувствовались в каждом его слове. Тадеска спрашивал разрешения назвать дочь Сашей. Говорил, что Сара и Джон прилетят со своими семьями на праздник, и что для всех них Было бы огромным подарком встретиться со мной. Я ощутила такую горечь и одиночество, что обняла себя за плечи и неподвижно просидела несколько минут, гипнотизируя взглядом точку выхода в космос, пока не раздался сигнал э-порта, предупреждающий об отстыковке. Отлетев от порта, я откинулась на спинку кресла и включила автопилот. Я сомневалась в том, куда лететь, что делать, хочу ли вообще вернуться в Альянс. или просто затеряться в космосе, пока нечто внутри меня не задаст новый вектор. Я подтянула колени к груди и, положив на них подбородок, замерла на одной точке за иллюминатором. Мне нужно было заглянуть внутрь. О пустота и темнота вместе с Даниром научили упорядочивать мысли. Мне понадобится день, чтобы принять новое решение. Не знаю, что задумал Рик, но судя по его амбициозности, война развернётся не на шутку. Столкновение не избежать. Огненной волной ярости в ответ Хамони снесут всё, что сейчас построено людьми Химани и Гамони. А в чём их вина? Многие смешанные семьи жили и живут счастливо. Кто сказал, что браки по взаимному выбору приносят больше пользы, чем по закону Хамонии? Моя семья точно нет. Сара с Басилом, Джон с Лирой, Тадеска счастливый отец. И таких семей миллионы. Представив три счастливых семьи, радостно гуляющих по парку развлечений со своими детишками, я сжала пальцы в кулаки. Это заставило вспомнить, кем я была и кто для меня эти люди. Я всё ещё хотела защитить то немногое, что у меня осталось. Переборов жажду крови, я отбросила мысль перейти на сторону Рига. И сколько бы во мне ни не кипело ненависти к хамоне, Но что-то внутри поддержало это решение. Чем я стану лучше отца или Игната, если перейду черту? Я не дам ярости ослепить меня. Однако тех хамоний, которые нарушили собственный же закон, не помилую. Меня уже не волновала моя жизнь, но пока жива, я собиралась без отступлений и сантиментов лишить Сноварда права распоряжаться жизнями людей.